В то время, пока гвардеец пил второй стакан холодной воды, вокруг собралось множество зрителей. Мирович выиграл уже во второй раз. Явились военные, статские и моряки. Между ними с большим трудом протискался в ермолке, в ваточном халате и плисовых туфлях сам царевич. Старик Лен Грузинский. После третьей неудачной партии гвардейц остановился и под шумок отвел Мировича к стороне. Да вы заговоренный. рели как разбить. Не угодно ли в таком разе и в карты? Вседолженнейший слуга. Ну так пойдемте наверх. Только... Погодите, я что-то, товарищ, потерял из виду. Коли проиграюсь, а счастье-то не вечно везет. Ну, у кого будет взять Сикурсу? В долг поверим. Мы по простоте, сударь, без фасонов. И, и нам, государь мой, фасоны ненадобны. А в долг, к слову сказать, еще не игрывали. Да? И этого-то человека... И как стопта! самого Орлова просто разбил. Все платье ему перемял, этим лазанием. Слыхано ли такое? Первого в гвардии директора веселости и всяких горных затей? Да, да, да. <клышко> Мы до сих пор не представились. С кем имею честь? Подпоручик Мирович Василий Яковлевич. А вы? Цельмейстер гвардейской артиллерии Григорий Григорьевич Орлов. Шампанского и бокалы. Ну, штыкали в карты, так пойдемте дальше. Хотя нет, прежде выпьем за удачное знакомство. В одной из игральных комнат, куда вслед за Орловым вошел Мирович, за большим круглым столом сидел атлетического вида, девяти пудов весом, с мужиковатой повадкой и площадными французскими и русскими присловиями, лицом, впрочем, очень похожей на старшего брата Григория Орлова, расфранченный и раздушенный преображенский сержант Алексей Орлов. Его окружали другие гвардейцы. Здесь играли фараон. Алексей Орлов – металлбанк, Остальные, стоя и сидя с вынутой картой, понтировали. Оживление было общее. Место, васунский Дай пустить Ерша. Не пускай его. Беспримерно проиграется. На медний насилу их разняли в волочке. Снесвицким и хитрово. Да я не для себя. Господа, вот рекомендую.